Глава 110. От вагончика остался дымящий сустов. Пробив дверь, реактивная граната взорвалась внутри, проделав дыру в задние стенки и выбив часть крыши, как будто какой-то пьяный великан вскрыл ее огромным консервным ножом. Не собираясь рисковать, Родригес вошел в пролом, стреляя на ходу, но внутри не оставалось никого живого. Все техники были заколоты или застрелены на своих рабочих местах еще до того, как он навел гранатомет на дверь. Так что при взрыве погиб только один парень. Его труп мирно сидел в кресле, каким-то чудом сохранив равновесие, хотя граната снесла ему полчерепа. Два уцелевших компьютера продолжали работать. Но Родригесу и Пилоске не удалось пройти дальше заставки экрана с ухмыляющимся черепом, несомненно, установленной спецом. Почти все оборудование было выведено из строя, но электропитание осталось, так что сохранилась надежда оживить что-нибудь из средств связи. — Ты сможешь это починить? — спросил Родригес. Отрывая взгляд от парня, Пилоске осмотрел дымящиеся приборы и пробормотал — Ну и наломал же ты дров. Сможешь ты это починить, — повторила Вики? На это потребуется время. Ну, да, думаю, смогу. Рация мертва, но можно будет попробовать подключиться к спутниковой тарелке. Принимайся за работу, — сказал Родригес. Они были в одном звании. Послужной список у Пилоски был лучше, но командование принял на себя Родригес. На это... Ушло полчаса. Пилоски возился с проводами, то и дело поглядывая на переносной компьютер, а Энрике светил ему фонариком, поминутно сверяясь часами. Оба не говорили ни слова. Позже, когда работа была закончена, Пилоски предложил попробовать и водрузил на голову наушники. Ему потребовалось еще пять минут, чтобы выделить чистоту и связаться со штабом. «Отлично — Отлично, — сказал он, — передавая наушники Родригесу. — Ты на линии. Энрике быстро назвал свою фамилию и должность, отметая все вопросы относительно того, почему такой незначительный чин пользуется системой спутниковой связи. «Мы только что запустили три хищника», — доложил Родригес. «Если их не остановить, они устроят сущий ад там, где не нужно». Он повторил это дважды, после чего наступило долгое молчание. Беспилотные самолеты находились в воздухе уже пятьдесят две 77 и 84 минуты, соответственно. Если поторопиться, перехватчик F-18 военно-морской авиации с борта авианосца Киттихок, находящегося в настоящий момент в Филиппинском море, успеет перехватить второй хищник ровно за 12 минут до предполагаемого удара по острову, после чего у него останется еще 12 минут на то, чтобы спокойно разобраться с третьим. Но первый самолет, поднявшийся в воздух на двадцать пять минут раньше остальных, уже находился вне досягаемости. Остановить его было невозможно.